«Если потребуются дополнительные аргументы, — сказал Мендер, — попробуем угрозы и взятки. Я спроектировал и обставил несколько частных преисподних, чисто из эстетических соображений. Короткая экскурсия» может произвести на нее неизгладимое впечатление. С другой стороны, всегда можно послать за чашей с бриллиантами. «Не знаю», — пробормотал я, — «ее мотивы весьма запутаны. Позволь мне самому управиться с этим делом». «Пожалуйста, я только предлагаю». Очевидно, следующим шагом должно стать ее пробуждение. Потом мы расскажем ей о наших предложениях и попытаемся оценить ее реакцию. Нельзя привести сюда еще кого-нибудь из твоих родственников. Я не хочу говорить о своем отъезде. Можно запросто нарваться на официальный запрет вплоть до возвращения Рэндома. А я не вправе терять время. Я мог бы обеспечить кое-какую поддержку со стороны владений. Здесь? В Амбере? Тогда мне точно не выбраться из дерьма. Если Рэндом об этом пронюхает, он решит, что мы планируем заговор. Мендер улыбнулся. «Я здесь чувствую себя как дома», сказал он и повернулся к двери. Войдя в комнату, я увидел, что Найда по-прежнему сидит в кресле, положив руки на колени. В нескольких футах от ее головы повис металлический шарик, второй также медленно катался кругами по полу, Проследив мой взгляд, Мендер заметил очень легкий транс. Она нас слышит. Если хочешь, можно в любую минуту ее разбудить. Я кивнул и отвернулся. Наступала очередь Джасой. Я снял с нее вещи и разложил их настоящим стоящем рядом стулья. Зачем взял тряпку, таз и вытер с ее лица клоунский грим. Что я забыл, пробормотал я, обращаясь главным образом к самому себе. Стакан воды и зеркало, напомнил Мендер. Для чего? Она наверняка захочет пить.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 Ничего драматического не произошло. Джасра действительно завалилась на бок, и мне пришлось ее подхватить. «Ты в безопасности!» — сказал я и добавил. Ренальда знает, что ты здесь. Вот кресло. Хочешь попить?» «Да», — произнесла она, и я дал ей воды.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 Ее высочество Джасру, королеву Кашфы, я умышленно пропустил слово царствующую. — Ваше высочество, позвольте представить вам моего брата, лорда Мендера. Королева склонила голову. Мендер приблизился, опустился на одно колено и прикоснулся губами к ее руке. Ему всегда удавались такие жесты. Он даже не стал принюхиваться к пропахшей горьким миндалем коже. Судя по тому, как она на него посмотрела, Джасли чрезвычайно понравились его манеры. Не знала что при здешнем дворе есть человек по имени Мендер, — заметила она. Мендер является наследником герцогства Савала во владениях хаоса, — пояснил я. Глаза Джасары расширились. «Так он, — говоришь, — твой брат?» «Именно так!» «Тебе удалось меня удивить!» — призналась Джасра. «Я и забыла о твоих двойных связях!» Я улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. «А это...» «С Найдой я знакома!» — остановила меня Джасра. «Чем девушка так...» «Занята! Весьма запутанная история!» — ответил я. «Уверен, что мы найдем множество более интересных тем!» Колдунья удивленно вскинула бровь. «О! Это хрупкое, ускользающее понятие, которое мы называем слово «правда!» Когда она неожиданно всплывает на поверхность... Наступает страх перед деталями. Чего тебе от меня надо? Я сдержал улыбку. Детали следует уважать. Я отдаю должное тому, что, будучи в амбере, я жива. Не сижу в клетке, а нахожусь в обществе двух джентльменов ведущих себя подобающим образом. Я также благодарна за то, что меня избавили от весьма неприятного положения, в котором, как свидетельствует моя память, я довольно долго пребывала. Должна ли я благодарить тебя за мое избавление? Да, и все же... Не могу поверить, что ты сделал это из человеколюбия. Я сделал это ради Ринальда. Он пытался освободить тебя одним махом, но нарвался на неприятности. Тогда я придумал свою схему, она и сработала. При упоминании имени сына лицо Джасры напряглось. Мне показалось, что при ней не стоит звать его Люком. Матери приятно слышать имя, которое дала ему она. С ним все в порядке? Да, — ответил я, — надеюсь, что так оно и есть. Почему тогда он не здесь? Он удал-то. «Где именно, я не знаю». Однако в этот момент Найда издала тихий звук, и все взглянули в ее сторону, но девушка даже не пошевелилась. Мендер вопросительно взглянул на меня, и я едва заметно покачал головой. «Пробуждать ее было пока рано». «Этот варвар оказывает на него дурное влияние», — заметила Джасера, поперхнулась и сделала еще один глоток. «Я так мечтал, чтобы Ринальда приобрел побольше светских манер, вместо того, чтобы мотаться в седле в обществе хамов произнесла она, одарив Мендера беглой улыбкой. В этом отношении он меня разочаровал. Между прочим, найдется что-нибудь покрепче воды? Конечно! Я выдернул пробку и налил в ее кубок вина. Не выпуская из руки бутылку, взглянул на Мендера, но он отрицательно покачал головой. «Вместе с тем нужно признать, что, будучи второкурсником, он прекрасно выступил на соревнованиях по легкой атлетике против Калифорнийского университета», — добавил я, не давая ей возможности окончательно его принизить. «Этому он во многом обязан грубым сторонам своей жизни». Джасра улыбнулась и приняла бокал. «Да». Тогда он побил мировой рекорд. До сих пор вижу, как он выходит на финальный круг. Ты там была? О, конечно. Я не пропускал ни одной вашей встречи. Даже помню, как ты бежал. Неплохо. Она пригубила вино. Если угодно, я распоряжусь насчет обеда, — предложил я. Нет, я не голодна. Кажется, мы обсуждали тему истины. Совершенно верно. Полагаю, в страже произошло столкновение между двумя волшебниками — тобой и маской. «Маской?» — переспросила Джасра. «Колдуном! В голубой маске!» который всем теперь там заправляет. О да, так и было. Я правильно рассказываю? Правильно. Наша встреча закончилась кое-для кого серьезными травмами. Он застиг меня врасплох, и я не успела вовремя выставить защиту. Вот, пожалуй, и все. Больше такого не повторится, не сомневаюсь, но ты выманил меня оттуда. Или тебе пришлось по-настоящему сразиться с маской за мое освобождение? Мы дрались, сказал я. В каком состоянии ты его оставил? Я закопал его под кучей навоза. Изумительно. Обожаю людей с чувством юмора. Теперь мне надо туда вернуться, — добавил я. Зачем? Потому что Маска вступил в союз с моим врагом, человеком по имени Джарт, который жаждет моей смерти. Джасра едва заметно пожала плечами. Если Маска тебе не противник, не понимаю, чего ты боишься. Прошу прощения, кашлянул Мендор. Джард, оборотень колдун, подготовленный во владениях хаоса. К тому же, Он обладает властью над тенями. Это серьезно, произнесла она. Не настолько, как им обоим того бы хотелось, сказал я. Судя по всему, Маска намерен провести жарто через ритуал, который прошел твой покойный муж через фонтан энергии. Нет. Воскликнула Джасра, и остатки вина смешались со слюной найды и старыми пятнами крови на табристском ковре, приобретённом мной ради детально выписанной пасторальной сценки. «Подобное не должно повториться!» Настоящая буря пронеслась по ее лицу. В первый раз за все время она выдала свою уязвимость. «Я потеряла его!» «Из-за этого ритуала!» — произнесла колдунья. В следующую секунду к ней вернулась обычная твердость. «Я не допила вино». Заметила она, садясь на место. «Я дам другой бокал», — сказал я. «Это что?» Зеркальца? спросила Джасра, глядя на стол. Глава одиннадцатая. Я ждал. А Джасра прихорашивалась поглядывая при этом в окошко на падающий снег и пытаясь украдкой дотянуться до Люка или Кэрол. Ничего, однако, не получилось. Наконец она положила на стол одолженные у меня расческу и щетку.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 «Хорошо. Значит, у меня есть шанс выбраться отсюда живой. И так ты хочешь, чтобы я помогла тебе справиться с маской и джартом?» «Да? Какой именно помощи ты ждешь от меня? И чем готов за нее рассчитаться?» Я хочу проникнуть в страж четырех миров и нейтрализовать жарты и Маску. Нейтрализовать. Так теперь называется убийство. Не исключаю и крайних мер, произнес я. Амбер никогда не славился щепетильностью, заметила Джасра.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 Но нам она пользы не принесет. Необходимо провести определенную подготовительную работу. Я не смогу взять и сделать это сразу. Мендер прочистил горло. Я бы не хотел, чтобы Джарта убили. Если есть хоть какая-то возможность взять его в плен, И доставить во владение. Надо попытаться привести его в чувство. Может удастся нейтрализовать джарта без того, чтобы в самом деле нейтрализовать его в том смысле, как понимаешь ты. А если такой возможности нет, Тогда я помогу тебе его прикончить. Я не питаю на сей счет никаких иллюзий, но попробовать мы обязаны. Боюсь, что известие о его смерти выведет нашего отца из себя. Я отвернулся. Тут он, скорее всего, прав.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 «Дайте мне шанс с ним поработать. Если у меня ничего не выйдет, я помогу вам сделать все, что надо». «Согласен», — кивнул я, наблюдая за реакцией Джасры. Она следила за нашей беседой, удивленно подняв брови. «Нашего отца?» — переспросила колдунья. «Да», — ответил я. «Я не хотел об этом говорить, но раз уж так вышло, Джарт, наш младший брат...» Глаза Джасры сверкнули. «Похоже, она почувствовала нашу слабинку. Значит, это внутрисемейная борьба за власть?»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 Мендор пожал плечами, я сделал то же самое. Мне показалось, что Джасара пытается содрать что-нибудь из него, и решил любой ценой этому воспрепятствовать. «Вернемся к делу», — сказал я. «Предлагаю отправиться в страж и принять вызов маски. Если Джарт станет нам мешать, мы его скрутим и передадим Мендору. «Если он не подчинится, придется идти до конца. Ты с нами?» «Мы еще не говорили о цене», — сказала Джасра. «Хорошо, — кивнул я. Я обсуждал этот вопрос с Ринальда, и он просил передать тебе, что он прекращает Вендету. Ринальдо говорит, что со смертью Кейна вопрос с Амбером уважен. Он попросил освободить тебя в том случае, если ты пойдешь с нами и предложить в благодарность за помощь страж четырех миров. Но это, как он выразился, предел. Что скажешь? Джасра подняла кубок и сделала большой и долгий глоток.